Глава 9. Асио и холодная война. Асио и её предтечу, Бюро расследований стран содружества Commonwealth Investigation Service, CIS, тревожило возможное внедрение в страну и левых, и правых элементов из-за послевоенной программы иммиграции. Но через несколько лет после окончания Второй мировой войны стало очевидно, что страх перед коммунистами, возможными советскими шпионами, куда сильнее страха перед пособниками нацистов или японцев. Разумеется, в контексте холодной войны это было понятно. Новым врагом стал коммунистический Советский Союз. А старые враги, нацистская Германия и Япония, были уже разгромлены, так что пособничество немцам или японцам стало восприниматься как дело прошлое, не имевшее отношения к настоящему. Кроме того, коммунисты и евреи всегда пугали австралийскую публику гораздо больше, чем нацисты. Среди русских эмигрантов, прибывавших в Австралию после войны, почти наверняка было больше бывших пособников нацистов, чем тех, кто симпатизировал коммунистам. Однако внутри самой этой группы на раннем этапе холодной войны люди гораздо больше боялись быть заподозренными в симпатиях к коммунизму, чем в коллаборационизме. В конце 1950-х годов социолог Ежи Зубжицкий, пытавшийся побеседовать с одним русским рабочим средних лет, бывшим перемещенным лицом, почти ничего не смог от него добиться, кроме единственного заявления, что он антикоммунист. Он просто зациклился на ненависти к коммунизму и требовал, чтобы я обязательно записал его слова. Люди, которых опрашивал Зубжицкий, почти наверняка принимали его за агента правительства, собиравшего информацию с тем, чтобы потом использовать ее против них. Возможно, тот человек и в самом деле был страстным антикоммунистом, но мы этого никогда не узнаем. И единственное, в чем можно не сомневаться, это то, что он очень хотел, чтобы таковым его считали австралийские власти. Несмотря на распускавшиеся в годы холодной войны страшилки о повсеместно затаившихся красных, reds under beds, красные под кроватями, большинство старых австралийцев, за исключением коммунистов и других, которых мазали одной с коммунистами краской, продолжали жить в мире, где меры по обеспечению безопасности почти не нарушали повседневную жизнь. Надзор был понятием из шпионских романов, а слово шпионаж так и вовсе отдавало заморской экзотикой. Совсем иначе дело обстояло с русскими эмигрантами. У многих из них за плечами был длительный опыт жизни в полицейских государствах, будь то зоны немецкой или японской оккупации или же СССР даже в Австралии они жили не только в воображаемом, но и в реальном мире, в котором и надзор, и шпионаж, хоть и внушали страх, но были явлениями вполне знакомыми и будничными. Просто этот мир последовал за ними в Австралию. Коммунистическая угроза Спецслужбы и раньше не спускали глаз некоторых русских эмигрантов военной поры, подозревавшихся в 1940-е годы в симпатиях к СССР или к коммунизму. И список подозрительных лиц перешел от них к АСЮ. В Мельбурне среди людей, находившихся под наблюдением, были Авраам Френкель и еврей, приехавший в страну в 1938 году. Аркадий Васильев, давно живший в Австралии, лет 50 с небольшим, хорошо одетый, по-видимому, состоятельный и по мнению некоторых осведомителей спецслужб, имевший связи с коммунистами. Василий Трунов из балетной труппы Бараванского, подозреваемый в симпатии к коммунистам и живший в Австралии с 1912 года уроженец Российской империи Соломон Коски, торговец мехами, будто бы завещавший свое состояние коммунистической партии Австралии. Правда это или нет, неизвестно, а несомненно лишь то, что перед отъездом на родину у него покупал шубы Гордеев, о котором было подробно сказано выше. Сидные наблюдение велось за Александром Любимовым, обладавшим значительными средствами и владевшим тремя многоквартирными домами и летней резиденцией. За Майклом Винном, ранее носившим имя Мойше Вайнтрауб, родившимся в Польше в семье русских евреев, жившим в Австралии с 1937 года и подозревавшимся в каких-то связях с одним из участников джазового коллектива Вайнтрауб Syncopaters, состоявшего из немецких евреев, которых в годы войны интернировали и за Джоном Болотом, ранее носившим фамилию Болотов, учителем танцев, подозревавшимся в принадлежности к коммунистам. Под наблюдение попали Августа Кладницкая, председательница Русского общественного клуба, её муж и сын, а также Анатолий Виталий Иванов, который выступил поручителем и организатором их эмиграции в 1937 году. Велось наблюдение и за доктором Александром Джеймсом жемчужным, жившим на побережье в Тируле. Страхи, которые внушали австралийским спецслужбам русские мигранты, были глубоко укорененными. Бывший сотрудник органов безопасности, ранее работавший в австралийской военной миссии в Берлине, предупреждал министерство иммиграции о том, Что заявления русских перемещенных лиц нельзя принимать за чистую монету, поскольку много раз люди, громче всех кричавшие о своей ненависти к русским, затем добровольно возвращались в Россию, и теперь они пишут для своих газет пространные статьи против англоамериканцев. Что касалось русских из Китая, австралийский чиновник в Гонконге предупреждал, что китайские коммунисты, находившиеся теперь у власти, с радостью выдают выездные визы белым русским, которые или уже коммунисты, или проходят идеологическую обработку, хотя среди них возможно и есть искренне настроенные против коммунизма русские, скрывающие свои истинные убеждения. Затем, в 1954 году Владимир Петров поведал королевской комиссии по шпионажу, что среди русских эмигрантов в Австралии имеются засланные советским Союзом антикоммунисты, чей антикоммунизм не более чем притворство. И кроме того, порученное ему особое задание состояло как раз в том, чтобы вербовать таких новых агентов в различных русских, латышских и эстонских антикоммунистических организациях. Главное, что тревожило Асю, когда она присматривалась к сообществу русских эмигрантов, была возможная инфильтрация советских шпионов. Такие шпионы наверняка были, пусть даже Петров сообщал о своих неудачных попытках их вербовки. У него практически не было контактов в организациях белых русских. И пусть сотрудники Асио тоже или не находили их в большом количестве, или скрывали от общества свои находки. Безусловно, советские шпионы имелись в лагерях перемещенных лиц в Европе. И кажется маловероятным, что советские спецслужбы не внедрили своих людей в гущу ДП переселившихся в Австралию. В автобиографическом романе бывшего ДП чеха Владимира Борина о присутствии советских шпионов говорится как о некой данности, и почти наверняка он не понаслышке знал об их существовании с 1948 по 1950 год в страну въехало больше всего ДП по программе массового переселения. Это время начала холодной войны в Австралии и в остальном западном мире, когда и в политических кругах, и в народе усилился страх перед коммунизмом. Прежде всего, боялись нежелательных настроений среди собственного населения, но затрагивало всё это и сферу эмиграции. Русские переселенцы были не единственными и даже не главными объектами подозрений. Тревогу вызывали иммигранты из Средиземноморья. И это понятно, поскольку в Италии и Греции коммунисты были весьма мощной политической силой.